В конце концов он покинул помещение магазина, тщательно заперев дверь ключом, который снял со стены в офисе. Но углубив закоlonки вех заметил платный телефон-автомат. Трубка была соединена с корпусом бронированным кабелем, так что оторвать её вехсу не удалось. Тогда он принялся колотить ею по телефон. 5, 10, 20 раз, пока пластмасса не треснула, и ему в руку не вывалился микрофон. Бросив его на асфальт, Векс раздавил его каблуком, а изуродованную трубку повесил на рычаг. И так он сделал всё, что нужно. Интермедия на бензоколонке принесла Вексу удовольствие. Но было незапланированным. и он выбился из расписания. Ему предстоял долгий путь, но Векс не чувствовал усталости. Не зря же вчера, прежде чем нанести визит Темплтонам, он проспал всю вторую половину дня и проснулся только ближе к вечеру. Но терять время не стоило, к тому же Вексу не терпелось скорее вернуться домой. Далеко на севере, в самой гуще плотного облачного покрова, полыхнула беззвучная молния. За ней почти без перерыва ещё одна. Грома ещё не слыхать, но туча скоро будет здесь. Приближение свирепой бури обрадовало вехса. Внизу на грешной земле, где обитали люди и другие мелкие твари, свирепые катаклизмы и прочие возмущения давно стали неизменной и самой главной составляющей человеческих отношений. И по причинам, которые Векс никак не мог понять, свидетельство того, что и небеса не свободны от всесокрушающей жестокости. неизменно вселяли в него уверенность он никогда и ничего не боялся и только вид безмятежных небес голубых или чуть подёрнутых облачностью каким-то образом будил в нём безочётную тревогу а в ясные звёздные ночи когда на небосвод высыпали прохладные чистые звёзды Он старался как можно меньше смотреть вверх. Но сейчас звезд совсем не видно. Над головой торопились куда-то лишь плотные массы облаков, гонимые ледяным ветром, пронизанные жгучими молниями, готовые пролиться новым потопом. Вехс торопливо пересек площадку и забрался в кабину своего тела. мобильного дома. Ему хотелось продолжить своё путешествие на север, навстречу долгожданной буре, чтобы увидеть, как гигантские молнии раскалывают небо, как трещат под напором ветра могучие деревья и как дождь низвергается с небес стремительным водопадом. Скорчившись в темноте за стелажом, Кот и услышала, как отворилась и захлопнулась входная дверь. Некоторое время она не верила, что убийца ушел и что ее пытка закончилась. Сдерживая дыхание, она напряженно прислушивалась, каждую минуту ожидая, что дверь отворится снова и тяжелые шаги возвестят о том, что убийца вернулся, вернулся за ней. Но вместо этого она услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине и резкий щелчок замка только тогда она осмелилась сделать несколько шагов по среднему проходу не забывая при этом низко пригибаться и ступать как можно осторожнее чтобы не дай бог не наделать шума Что-то подсказывало ей, что убийца, обладающий сверхъестественно острым слухом, способен услышать её даже находясь снаружи. Оглушительный грохот, от которого, казалось, заходили ходуном хлипкие стены магазинчика, заставил её замереть у самого конца стеллажей. Убийца чем-то стучал. Но кот никак не могла сообразить, в чём тут дело. Когда стук прекратился, так же неожиданно, как и начался, кот не без колебаний выпрямилась и высунувшись из-за полки, поглядела в первую очередь направо, туда, где находилась стеклянная дверь и широкие окна витрины, выходившие на площадку. Фонари снаружи больше не горели. А колонки обеих зон обслуживания утопали в густом, словно на дне реки, полумраке. Она не сразу разглядела убийцу, чей чёрный плащ сливался с ночной темнотой. Он стал заметен только тогда, когда двинулся через площадку к своему мобильному дому. Даже если бы убийца обернулся, Он не смог бы разглядеть её в едва освещённом магазине. Однако сердце кот подпрыгнуло в груди, когда он сделал шаг вперёд, выходя на открытое пространство перед прилавком. Фотографии орёл на полу не было, и кот очень хотелось верить, что её не существовало вовсе. Впрочем, в этот момент и орель Ариэль... и убийца отошли на второй план. Все мысли код занимала судьба двух работников бензоколонки, которые не выдали её. Грохот выстрелов и внезапно оборвавшиеся крики свидетельствовали о том, что оба они мертвы. Но она должна была убедиться, есть ли бы хоть одному из них каким-то чудом удалось остаться в живых. то кот, вызвав полицию или скорую помощь, сумела бы частично отплатить им за услугу.